Глава 22. Конец июля 1932 года. В этот раз Алан Уокер шел к кабинету своего шефа как на эшафот. Работа по Огнефу не только не дала положительного результата, но и, можно сказать, лишь укрепила позиции парня. Гурченко пинком под зад вылетел из ОГПУ, стоило ему лишь начать активное действие в сторону Огнёффа. И как именно это вышло, разобраться не удалось. Кроме Гурченко и его люди попали в застенки контрразведки красных. Мало того, неделю назад красные внесли поправки в свой госплан на основе отчета этого парня. И теперь аналитики Мишесть 6 прогнозируют усиление технической мощи СССР и еще больший уход от сырьевой экономики в сторону промышленного развития. Если ничего не предпринять, то вскоре русские из исторически аграрной державы войдут в список лидеров стран по техническому развитию и научному потенциалу. Однако на этом плохие новости не заканчивались. Рядом с институтом Огнева неоднократно был замечен никто иной, как Тухачевский. То есть следующая тема для работы института уже определена, и она связана с армией. А про желание этого переметнувшегося к красным бывшего царского офицера совершить техническое переоснащение их армии известно давно. Была надежда после его ссоры с красным вождем, что такие планы будут похоронены, но сейчас нельзя строить иллюзий. Видимо, он смог продавить свое мнение, а предали ему для обоснования утверждений и их систематизации. И это становится реально опасно. Ведь все доклады молодого пацана не только доходят наверх, но и принимаются как руководство к действию. Да уже не только доклады. Недавно их президиум внес поправки к законам по коллективизации, а когда стали искать, кто автор, снова вылез этот огнев. Вишенкой на торте плохих новостей стал доклад агентуры о странных огоньках в небе. Сначала подобным донесениям не придали большого значения, но когда отслеживающие перспективное вооружение агенты доложили о том, что рядом с этими огоньками замечен Королев Цандром, вот тут поплохело всем. Слухи о том, что эти двое работают над новым типом артиллерии, появились давно. Если связать одно с другим, то получится, что красные разрабатывают оружие особой дальности. Зафиксировать полет, зная на что обратить внимание, удалось довольно легко. И тогда Аллану поплохело еще раз. Такими темпами два безумца создадут артиллерию, способную бить через Ламанш. И это при самом оптимистичном прогнозе. В общем, ничего хорошего в докладе Синклеру у Алана не было. А уж как начальство реагирует на плохие новости, он знал не понаслышке. Осторожно постучавшись в дверь и дождавшись разрешения войти, Алан чуть ли не просочился внутрь. Оглядев его с головы до ног, Синклер молча протянул руку, в которую Алан тут же вложил папку с отчетом. Также молча шеф Ми-6 прочитал документы, после чего отдал всего один приказ. Игра в долгую отменяется. Устраните проблему. Обе. Желательно одним ударом, но чтобы гарантированно.